Потом Траппо показал, где сложны провизии, топливо, и ушел. Кармадорджи погрузился в чтение. Он выучил наизусть множество магических формул и повторял их, надеясь в конце срока обучения узнать точную их интонацию у своего гуру, ламы Топсгьеса, так как рассчитывал с ним потом увидеться. Он построил множество килг-хоров, рецептам из тех книг и расходовал муку и масло для изготовления ритуальных пирогов торма самых разнообразных форм больше чем для собственного стола кроме того следуя изложенным в книгах указаниям он придавался частым медитациям его рвение не ослабевало в течение почти полутора лет Он выходил только зачерпнуть воды, ни единым словом не обмолвился с трапа, приходившим дважды в месяц пополнить запасы провизии и ни разу не позволил себе подойти к окну. Мало-помалу в его медитации начали просачиваться совсем новые для него мысли. В некоторых всплывающих в памяти фразах из прочитанных книг В некоторых диаграммах для него вдруг открывался новый смысл. Наконец, однажды он остановился перед окном, глядя на хлопотливо снующих монахов, вышел, поднялся на гору, подолго рассматривая растения, камни, строя неутомимого ручья, летучие тучки в небе, игру света и тени. Потом долго сидел, созерцая разбросанные в долине селения, наблюдая работу крестьян в поле, бредущих по дороге вьючных животных и пасущийся на пастбище скот. Каждый вечер Доджи зажигал маленький светильник на алтаре и погружался в медитацию. Но теперь он не стремился выполнять описанные в книгах обряды, чтобы вызывать духов в разных обличьях. До глубокой ночи Иногда до рассвета он оставался недвижим, без чувств и без мыслей. И ему чудилось, будто он сидит на берегу призрачного океана и видит, как наплывает, готовая поглотить его ослепительно белая стихия. Прошло еще несколько месяцев. Однажды, днем ли, ночью ли, он не знал, Карма Дорджи почувствовал, как тело его приподнялось, сослужившее ему сиденьем подушки. Не меняя позы медитации со скрещенными ногами, он перенесся через порог и полетел вперед. Скоро он видим внизу родной края свой монастырь. Было утро. Трапа выходили с общей молитвы. Карма узнал многих сановников, тюльку... прежних товарищей, они выглядели усталыми, озабоченными и печальными. Он рассматривал их с участливым любопытством. С высоты, на которой он парил, они казались такими маленькими. Как они поразятся и испугаются, когда увидят его, и все падут ниц перед ним, магом, владеющим сверхъестественным могуществом. Последняя мысль заставила его улыбнуться от жалости. Он вдруг почувствовал усталость при виде этих пигмеев, и они его больше не интересовали. Он вспомнил о блаженстве, наплывавшем на него вместе с приливами странного океана белого цвета. Ни одна волна не бороздит его безмятежной поверхности. Нет, он им не покажется. Какое ему дело до того, что они думают? Что ему до его собственных размышлений? Одеж был он пренебрежении о сладостях мести. Он полетел прочь. Вдруг монастырские здания внизу зашатались, затряслись развалились. Окружающие горы беспорядочно задвигались. и вершины обрушились, и на их месте стали возникать новые. Солнце не зринулось и промчалось, пересекая небо, как метеор,